Гурской зажигал свечку и подогревал над ее пламенем шляпу. Человек, у которого взяли шляпу к радости публики начинал волноваться, а Гурской, удивляя зрителей, через несколько секунд высыпал из шляпы настоящие хрустящие печенье и предлагал его попробовать зрителям. Многие с опаской брали печенье, но, попробовав, убеждались, что оно настоящее. Шляпа возвращалась к владельцу, и тот убеждался, что она цела и невредима.